Амазонские джунгли действительно будет чувство изумления благодаря своему буйству великолепию, но некий дух витает над ними, ужасный дух бездумной борьбы за жизнь и апатичной инертности, разновидности растительной алчности и всеобщего разложения, потому много легче поверить в некую неразумную природную силу, ибо, я думаю, Доводы деистов о том, что тигры и фиги-душители задуманы, чтобы не допустить страданий старых оленей и гниения древесных стволов, удовлетворят вас не более, чем рассуждение о эвеле одней ночи. Мир очень изменился, Вильям. И я уже не верю, как верил в детстве в наших прародителей из рая, в то, что в змее сокрыт сатана, в архангела с огненным мечом, закрывающего райские врата. Я достаточно пожил и уже не верю безоговорочно в Рождество Христа в холодную ночь, когда ангелы пели в небесах, и пастухи, девясь, всматривались ввысь, и волхвы везли через пустыню на верблюдах дары. Теперь мне преподносит мир, где мы таковы, каковы есть, благодаря изменениям многих тысячелетий, происходившем в мягких и костных тканях, мир, где ангелы и демоны не воюют в небесах, защищая всего лишь кто добродетель, кто порог, в этом мире мы едим и едят нас, и мы притворяемся в чью-то плоти кровь. Музыка и живопись, поэзия и сила духа, зыбкий мираж. Близится время, когда я просто истлею, словно гриб, Очень вероятно, что заповедь «любить ближнего» — не более чем благоразумный инстинкт общежития. Родительский инстинкт, он есть у всякого высшего примата. Одно время я очень любил картины, изображающие благовещение. Ангел с радужными крылами, по сравнению с которыми крылья бабочки райской птицы — бледная тень. Ангел с бело-золотой лилией в руке преклоняет колено перед задумчивой юной девой, которой суждено стать Божьей Матерью, Матерью, облеченной вплоть любви, мудрости, дарованной нам навечно или на время. И вот все это словно стерто, сцена пуста, и на фоне черного театрального задника я вижу самку-шимпанзе, которая с недоумением смотрит из-под нависающих бровей Отвратительно скалит крупные зубы и прижимает к морщинистой груди своего волосатого отпрыска. И эта любовь, облеченная вплоть, и знаю, что мой ответ — да. Если Бог творит, Он творит человека из обезьяны. Но утрата моя неизмерима, я на грани отчаяния. Я начал жизнь маленьким мальчиком, Каждый мой поступок горел в золотой книге добрых и злых дел и должен бы быть впоследствии взвешен и рассмотрен милосердным Господом, к кому я шел трудно и неуверенно. Я завершаю жизнь как остов листа, который превратится в перегной, как мышь, раздавленная совиным клювом, как теленок, которого ведут к воротам бойни, откуда нет возврата, за которыми только кровь, прах и тление. И однако ни один зверь не может думать о том, о чем думаю я».